Благодарность монстра Разум Юрия был словно подхвачен могучим течением, и его сознание погрузилось в глубокий омут тьмы и боли. И все только из-за того, что эта последняя вспышка невыносимой головной боли обрушилась на него, заставляя скорчиться в неверозимой агонии. Он чувствовал, как его тело начинает падать в бездну, но прежде, чем оно достигло дна, Юрий осознал, что его разум был поглощен чем-то еще более ужасным. Так как перед ним предстал призрачный лабиринт, созданный из мучительных иллюзий, которые терзали его разум. Тусклый свет, исходящий от стен, окружавших его, был едва различимым, словно сами тени пытались проглотить любые проблески света. Стены были сделаны... Из какого-то странного полупрозрачного материала, как будто сотканного из самого страха и боли. Они пульсировали, как будто жили своей жизнью, излучая незримую волну отчаяния и страха. Для начала Юрий постарался осмотреться, пытаясь понять, что происходит. Каждое движение отдавало жгучей болью, словно осколки стекла проникали прямо в его мозг. Гулкие шаги раздавались в пустоте лабиринта, отзываясь эхом, которое, казалось, звучало в его голове, разрывая ее изнутри. Он попытался двинуться вперед, но стоило ему сделать шаг, как все вокруг начало меняться, стены двигались и смыкались, создавая новые ходы и тупики. Это место играло с ним, как хищник жертвой медленно истощая его силы. Метание Юрия по лабиринту напоминали попытки загнанного зверя вырваться из капкана. Каждый новый поворот этих жутких стен приводил его в очередной тупик. Каждый новый коридор уводил его все дальше от спасения. Иллюзии, наполнившие этот лабиринт, становились все более жестокими и изощренными. Он видел призраков своего прошлого, лиц людей, которых он потерял, чудовищ, с которыми ему приходилось сражаться. И все это сопровождалось невыносимой болью, разрывающей его разум на части. Казалось, что лабиринт пропитан самой сутью его страха и отчаяния. И чем больше он боролся, тем сильнее становились его враги. Но, несмотря на все, он все же пытался сосредоточиться, напомнить себе о том, что это всего лишь иллюзия, что боль не настоящая. Но она была настолько реальной, что его тело дрожало, а сердце колотилось в груди, как у загнанного в смертельную ловушку зверя. Юрий чувствовал, как каждое мгновение его силы убывают, как и осознавал тот факт, что время работает против его. Где-то там, в реальном мире, его тело лежало беззащитным, а разум был пленен этим кошмаром. Единственное, что удерживало его от полного отчаяния, была мысль о том, что рядом с его телом находится его своеобразный союзник, паукообразный монстр, которого он сумел приучить к своему присутствию. Но даже это существо с его инстинктами и могуществом не могло защитить Юрия от самой страшной угрозы, от разрушения его разума. Ему нужно было найти выход из лабиринта и сделать его нужно было достаточно быстро, прежде чем лабиринт окончательно поглотит его разум. Но лабиринт не собирался отпускать свою добычу, он вновь и вновь возводил новые преграды. Шептал на ухо парню слова отчаяния и страха, заставляя Юрия чувствовать, что выхода нет. Каждый раз, когда ему казалось, что он находит правильный путь, коридор внезапно смыкался перед ним, и тьма снова окутывала его. Боль становилась все сильнее, словно тиски сжимались вокруг его черепа. Но парень все сильнее стискивал зубы, его дыхание становилось прерывистым, и он собирал все свои силы, чтобы сделать последний рывок. Он понимал, что не может позволить себе сдаться, но если он сам уступит, его сознание будет разрушено навсегда. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на внутреннем свете, на своей воле, и с новым усилием бросился вперед, преодолевая страх и боль. Лабиринт ребил у него перед глазами, стены колебались, как тени, но Юрий, несмотря на все, продолжал бороться. В глубине его разума горел маленький огонек надежды, который ввел его сквозь эту адскую иллюзию. Он знал, что где-то здесь, в самом сердце лабиринта, должен быть выход, и он не остановится, пока его не найдет. Но поглощающий болью и отчаянием заметил внезапное изменение в темноте, окружающее его сознание. Над лабиринтом, казалось, сгустилась тень, зловещая огромная, но не пугающая, а даже наоборот. Знакомая и даже успокаивающая, эта тень начала принимать очертания, и вскоре перед его внутренним взором появился силуэт его союзника, того самого паукообразного монстра, которого он сумел приучить в мрачных землях. И этот монстр, казалось, был не просто тенью, а настоящим существом, каким-то образом проникшим в эту кошмарную ловушку, чтобы помочь Юрию. От этого громадного паука к парню протянулась тонкая серебристая нить, сверкающая в тусклом свете лабиринта. Паутинка была почти невидимой, но ее сияние было каким-то магическим, исходящим не из внешнего источника света, а словно из самой сути существования. И сам Юрий инстинктивно потянулся к этой нити, коснувшись ее, почувствовал, как по его руке прошел легкий, едва ощутимый импульс. Это было как прикосновение к чему-то теплому и живому, и эта связь придала ему сил, заставляя бросить остатки страха и сомнений. Взявшись за конец паутинки, Юрий начал медленно идти вперед, ведя себя за эту нитку, как путеводную нить Ариадны в мифе о лабиринте Минотавра. Каждый шаг давался с трудом, лабиринт будто бы ожил, пытаясь удержать свою жертву. Стены сдвигались, коридоры смыкались, тени тянулись к Юрию, шепча ему на ухо слова отчаяния и страха. Но теперь у него была цель, и он не мог позволить себе остановиться. Он чувствовал, как сила монстра передается через паутинку, защищая его от губительных иллюзий и ослабляя их взаимодействие. Юрий старательно сматывал серебристую нить в клубок, шаг за шагом пробивая сквозь этот адский лабиринт. проходя прямо сквозь разрушающие стены. Сердце его колотилось, как барабан, от каждого нового усилия, но он продолжал идти вперед, преодолевая все новые преграды. Ему казалось, что прошло уже несколько часов или даже дней, но он не обращал на это внимания, только шел вперед, следуя за путеводной нитью, которая вела его к спасению. И вскоре перед ним начали появляться ворота лабиринта, массивные, древние, увенчанные символами и знаками, которые светились таким же серебристым светом, как и паутинка. Юрий, напрягая последние силы, ускорил шаг, чувствуя близость выхода, но лабиринт, словно осознавшись, что его жертва ускользает, в последний раз попытался закрыть перед ним путь, создавая новую волну боли и иллюзий. Юрий закрыл глаза, сосредоточившись на серебристой нити в своих руках, и с последним рывком бросился к воротам. Боль и тьма вокруг его достигли своего пика, но в этот момент он почувствовал, как его разум пробивается через барьер лабиринта, и перед его глазами все померкло. В следующий миг Юрий резко открыл глаза, его разум с гулким звоном вернулся в тело. Он снова был в реальном мире, его дыхание было прерывистым, а сердце билось с неистовой скоростью. Перед ним все еще лежала серебристая нить, которую он держал в руке, но стоило ему моргнуть, как она исчезла, растворившись в воздухе. Лабиринт остался позади, а Юрий понял, что снова обрел контроль над своим телом. Хрипло задохнувшись, Юрий натужно закашлялся, пытаясь прийти в себя. И, оглядываясь по сторонам, он вдруг понял, что уже наступало утро. Но рядом с ним все так же валялись окровавленные ошметки своеобразной гидры. И все так же сидел паукообразный монстр. И, казалось бы, не мигая и весьма внимательно глядя на парня, которого фактически только-только вывел из-под смертельной опасности. Честно говоря, Юрий сам не знал того, чего можно ожидать от этого существа. Но ведь оно должно было жить согласно собственных инстинктов, которые, по сути, должны были ему дать понять, что и как нужно делать с телом разумного, если тот не пришел бы в себя. И как факт, становилось понятно, что от этого зависела жизнь парня. Но монстр сам сделал свой выбор и вытащил его фактически из лап смерти. В ответ Юрий попытался вернуть ему тот самый камень монстра, но услышал что-то несуразное в виде скрипения и хрипа со стороны этого чудовища, а также получил обратно толчок. «Толчок этого камня в его сторону. То есть тебе такие украшения просто не нужны?» — удивленно переспросил Юрий, после чего спрятал этот камень обратно в сумку путешественника. «Ну ладно, я был бы не против, если бы получилось еще таких же найти». Хотя парень не понимал, что разговаривать с этим чудовищем сейчас просто глупо, ведь он не понимал того, что парень ему говорит. Однако монстр о чем-то своем погудел, а потом подтолкнул парня к трупу чудовища, словно приглашая его к угощению. Тяжело вздохнув, Юрий полез к этому окровавленному телу, принявшись постепенно разделывать его. Да, месиво там было жуткое, но внутренние органы в основном уцелели, Юрий по одному достал их и предлагал чудовищу. Тот взял одну легкое и одну почку. На сердце покосился, но все же отказался. А уж про голову тут и говорить не приходится. Там оказались те самые железы, вырабатывающие тот самый яд. Юрий их аккуратно вырезал и забрал. Ему была интересна эта своеобразная хрящевая ткань в виде мешочка, в которой образовывалось подобное вещество. Причем оно было, по сути, трехкомпонентное, три мешочка с каждой отдельно взятой пасти такого монстра. И когда тот напрягал все горло для привка этой гадостью, то, выходя через костяные трубочки в пасти монстра, это вещество перемешивалось уже за пределами пасти, а Юрий-то голову себе ломал. «Как эта тварь такую ядовитую субстанцию в своей пасти держит?» А все оказалось куда проще. Это вещество становилось настолько ядовитым и разъедающим уже при смешивании. Заодно парень постарался ободрать даже его шкуру, оставив голое мясо, которое тут же забрал паукообразный монстр. Что-то он съел прямо на месте, а что-то уносил. Юрий же все те кости, которые не интересовали данное чудовище, забрал себе. И, судя по всему, эта страшная тварь тоже заметила такой сюрприз. Так как после чего, как они закончили разделку этой туши, тварь неожиданно принесла Юрию довольно крупный череп какой-то своеобразной ящерицы, похожей на дракона, но весь пронизанный магическими плетениями, которые можно было пытаться использовать при создании какого-то артефакта. Кость была уникальная. Юрий вежливо поклонился, достал оставшиеся у него там тушки тушканов и одного отдал в оплату. Монстр тут же исчез, чтобы вернуться с целой горой таких костей. Юрий забрал все, но отдал практически все запасы собственного мяса, даже копченого и вяленого. Но у него еще оставалось, на поход. Но перебирать особо не придется. Надо сказать, что окорок копченого мяса очень понравился этому пауку, переростку. Он буквально приплясывал, размахивая этой коровьей ногой, и яростно, буквально до свиста, принюхиваясь к запаху, а потом откусил, замерев на, на некоторое время, и тут же исчез, чтобы появиться спустя несколько мгновений и вывалить перед парнем с десятка-полтора камней монстров самого разного размера, буквально пылающих своей силой. Судя по всему, это существо было достаточно разумным, так как оно достаточно быстро поняло, что интересует парня, но также поняло и то, что его самого интересует. Поэтому, указав на гору камней монстров, оно тут же потрясло копченым окороком, чтобы дать понять парню, что готово поменять на имеющиеся у него вкусности все эти своеобразные сокровища. Сначала Юрий подумал, что монстр собирается дать ему один камень в обмен на окорока. «Ну и что?» Это вполне достойная цена, цена тому окоруку от силы десяток золотых, и это самому дорогому. А цена даже простому камню монстра размером с ноготь большого пальца Юрия не меньше полутора-двух тысяч золотых. Так что выгода тут очевидна, но оказалось, что монстр торговаться не хотел. Он просто хотел копченого мяса, поэтому он отдал все камни. А Юрий выгреб все копченое мясо, какое у него только было с собой. «Придется есть в сухомятку, обходясь одним хлебушком», — коротко хохотнул парень, когда понял, что отдал практически все то, что у него только было, кроме свежеприготовленных блюд. Но он их опасался доставать на опасной территории. И все потому, что это могло привлечь внимание монстров, запах. К тому же он понял, что и запах, и вкус таких блюд может понравиться этому чудовищу. Так что они, можно так сказать, все же нашли общий язык. А этот подход для Юрия оказался очень удачным. Он раздобыл столько ценных и полезных ресурсов, сколько не получал никогда даже в прошлые разы. К тому же этот монстр явно решил почистить свою берлогу от всего лишнего, так как он вытащил оттуда буквально все, что там валялось. И среди этих предметов Юрий с некоторой грустью заметил несколько довольно знакомых ему предметов. Походные сумки охотников-поисковиков. разорванные кольчуги и оружие, что явно говорило ему о том, что были те, кто сюда приходили, на свою голову. Как пришли, так здесь и остались. Но кто же так делает? Сначала постарайтесь обнаружить угрозу и понять ее опасность, и только потом пытайтесь что-то сделать. А они, скорее всего, сразу же хватались за свои мечи и бежали вперед. Ну да, это было и немудрено особенно если учитывать то, что Юрий... Услышал в трактире голова вепря, пока там ужинал. Охотники обсуждали тот факт, что снова приперся какой-то дворянин, желающий повесить у себя в главном зале замка голову довольно опасного трофея, их из монстров с территории мрачных земель. Ну что за идиоты? Такого монстра еще убить надо попытаться. Это вот Юрию достались голову от чудовища, в наследство. Да и шкура вся, включая даже скелет. А мясо забрал этот паукообразный монстр. Видимо, ему все остальное было ни к чему. А ведь кости, которые он вываливал перед Юрием, явно оставались в его пещере достаточно долго. Они были пронизаны разными магическими структурами. И по сути уже сами являлись артефактами, которые теперь Юрий сможет использовать. К тому же, свой следующий выход он намеревался сделать уже в сторону темного леса. Там тоже было чем поживиться. Сейчас же он не видел причины идти дальше. Для начала стоит отметить тот факт, что он вполне достаточно сильно тут пошумел. К тому же он не был никогда сверхжадным. Кто-то наверняка на его месте сейчас бы заявил о том, что раз удача так прет, то нужно этим пользоваться. Нет, как раз таки, когда удача так прет, лучше постараться не нарываться на неприятности, так как богиня удачи легко может отвернуться. И тогда, разогнавшись в погоне за легкой добычей, ты просто погибнешь. К тому же ему нужно было пополнить запасы пищи. Теперь он знал, чем можно порадовать этого монстра. А значит, если возможность получать от него достаточно ценные трофеи, так как одно только сердце этого чудовища после надлежащей обработки могло дать ему невероятный запас эссенции маны, не говоря уже про ее свойства по регенерации, а значит... Можно приготовить какой-нибудь невероятный эликсир, который, возможно, даже изрубленное на куски тело сможет восстановить, и это сбрасывать со счетов явно не стоит. Именно поэтому, переночевав возле этого монстра еще один день и все же придя в себя, Юрий отправился обратно к приграничному к этим опасным землям городку, при этом заметив одну странность – у него больше не болела голова. «Неужели этот монстр вылечил меня?» – задумчиво пробормотал Юрий, в очередной раз оглядываясь на логово странного хозяина этой территории, который неожиданно для парня оказался достаточно умным и даже хитрым. «Ну что же, спасибо тебе за это, надо будет отблагодарить». При всем этом Юрий… Юрий чувствовал себя как-то слишком легко. Даже то самое магическое зрение для него стало обыденностью, и при попытке его задействовать Юрий вдруг понял, что видит куда дальше, чем обычно. Сквозь этот необычный туман мрачных земель раньше он мог видеть, но ну, от силы метров на пятьдесят, теперь же он мог видеть куда дальше, метров до ста, а на данной территории это огромное расстояние. И это дает возможность не только подготовиться к встрече с врагом, но и спрятаться, что, кстати, ему и помогло несколько раз. когда он первый раз уворачивался от мигрирующих куда-то довольно крупной стаи тушканов, из которых умудрился подстрелить десяток, так, на продажу, и однажды уклонился от идущих ему навстречу групп поисковиков-охотников. Это не то место, где нужно встречаться с людьми и обмениваться с ними новостями. Здесь от любого из них можно получить стрелу, причем именно в спину. и ни для кого из этих разумных это не будет чем-то неестественным. Поэтому он и предпочитал не рисковать. Однако полностью возвращаться в город торвиль по крайней мере так сразу, он не собирался. А отправился в то самое небольшое ущелье расщелину где ранее был лагерь бывшего архимага эльфов, так как намеревался переработать органы монстров и получить то, что ему нужно. В первую очередь эссенцию мана, а потом те эссенции, которые можно будет впоследствии использовать в самых разных эликсирах. И все это требовало сосредоточенности, а для этого ему нужно было и место, и время. И место должно быть достаточно укромным, поэтому он выбрал то самое место, где уже бывал. Но при этом не забыл, как следует все вокруг проверить, чтобы поблизости не было никаких следов посторонних, и лишь затем разбил там лагерь. Прямо там, на месте своеобразной выжженной ямы, оставшейся от ритуала, который здесь проводил древний эльф. Учитывая тот факт, что на это дело ему могло понадобиться очень много времени, Юрий решил заняться приготовлением ритуала и подготовкой всего необходимого. И лишь затем он возьмется за выделение из органов монстров того, что ему нужно, и в первую очередь из сердца той самой ящера ящерогидры. Уж очень ему хотелось понять, что она может ему дать, а заодно и выяснять, что еще можно получить таким образом, используя знания алхимика, которые он причерпнул на не только в Академии магии Империи Суран, но и из библиотеки древнего архимага эльфов, который, выйдя из амулета по первому зову своего хозяина, тут же принялся давать рекомендации – И даже намекнул на то, что лучше всего было бы заниматься этим делом как раз в той самой палатке, оставшейся от мага-ритуалиста, которую Юрий сразу же установил. А уже потом расположил по кругу несколько артефактов, маскирующих эту территорию. При помощи магии природы. Эльфийская разработка. Очень надежная. Зато никто посторонний к нему просто не подберется. К тому же он активировал еще один артефакт, который достался ему в наследство от этого эльфа. А этот артефакт формировал достаточно мощное поле отвода глаз. То есть, кто бы поблизости не проходил, какое-то животное или же разумное существо, в этой ситуации это неважно, просто не будет желать даже смотреть в эту сторону. А уж про то, чтобы подойти и проверить эту территорию, тут и речи не идет. Даже бессловесные хищники подчинялись этому влиянию, а Юрию-то только это и было нужно. Лишь затем он достал то самое сердце, которое было размером чуть ли не в половину тела самого Юрия, и прекрасно осознавая ценность подобного трофея, приступил к переработке органов из тела ящера-гидры с тщательно отработанной методичностью. Знания по алхимии, приобретенные им в Академии, позволяли ему извлечь из трофея максимальную пользу. Учитывая возраст и силу существа, он знал, что сможет получить из тела не одно, а несколько ценных эссенций, каждая из которых могла бы стать основой для могущественных эликсиров. И первым делом Юрий установил небольшой алхимический котел, разжигая под ним костер. В котел он залил заранее подготовленный раствор из чистой воды, минеральных кристаллов и редких трав. Известных своей способностью стабилизировать магический компонент, этот раствор служил основой для дальнейшей переработки. Первое, что Юрий решил извлечь, была эссенция манна. Он начал с обработки голов гидра, осторожно вскрывая черепную коробку, извлекая мозг. Эта часть существа была особенно насыщенной магической энергией, благодаря природной способности гидры плеваться ядовитым веществом, разрушающим даже камень. Извлеченный мозг он измельчил и добавил в котел, где смесь начинала сиять слабым голубоватым светом. Добавив несколько капель эссенции волчьей крови, Юрий добился концентрации магической энергии, которая вскоре перешла в чистую форму – эссенцию маны. Эта эссенция могла использоваться для создания мощных артефактов или восстановления магических сил. Следующим шагом было извлечение яда из тех самых желез, которые Юрий аккуратно отделил от голов монстра. Этот яд, способный разъедать камни, представлял особую ценность. Он извлек его составные части и, смешав между собой, слил в отдельную стеклянную колбу куда добавил очищающие травы и несколько капель крови самой гидры. Добился получения эссенции яда. Эссенция была темно-зеленого цвета и обладала сильными коррозийными свойствами, что делало ее отличным компонентом для эликсиров, предназначенных для разрушения или ослабления врагов. Далее Юрий занялся извлечением жизненной силы монстра. Поскольку это существо было крайне живучим и древним, его жизненная энергия накопилась в сердце и крови. Юрий осторожно вскрыл грудную клетку и извлек сердце, которое еще пульсировало, несмотря на смерть существа. Он перелил кровь в другой котел, добавил несколько редких ингибиторов, чтобы стабилизировать ее магические свойства. Затем он добавил сердце, которое начало растворяться в смеси, освобождая концентрированную жизненную силу. Эссенция, полученная в этой смеси, сияла ярким, алым светом и могла использоваться для создания мощных целительных зелий или эликсиров, продлевающих жизнь. Переходя к следующему этапу, Юрий решил извлечь из шкуры и костей монстра эссенцию магической устойчивости. Он начал с аккуратной подготовки шкуры, которая светилась тусклым светом, а затем перешел к костям, содержащим уникальные минералы. Размельчив кости и куски шкуры, Юрий добавил их в котел, где они медленно растворялись под воздействием специальных реагентов, в результате чего он получил эссенцию магической устойчивости, вязкую субстанцию серого цвета, которая могла бы стать основой для зелий, защищающих от магических атак. Последним шагом Юрий решил извлечь... физическую силу существа. Для этого он использовал мышцы и сухожилия, которые были чрезвычайно прочными и эластичными, он разделил их на тонкие полосы и подверг длительной обработке в растворе, содержащем соленую воду и порошок из кристаллов силы. В конце концов, смесь дала эссенцию силы, густую субстанцию темного цвета, способную усиливать физическую мощь и выносливость. Каждую из полученных эссенций Юрий тщательно упаковал в специальные стеклянные флаконы, чтобы в дальнейшем использовать их в своих алхимических экспериментах. Закончив переработку, он удивленно осмотрел результаты своей работы, понимая, что эти компоненты могут стать ключом к созданию поистине мощных эликсиров. Получив такие весьма обнадеживающие результаты, Юрий взялся за дело, продолжая перерабатывать и другие органы сначала этого монстра, а потом и всех остальных. По крайней мере, те, которые не собирался продавать. Для продажи он оставил стандартный набор, который можно будет продать достаточно неплохо. Добавил сюда еще и описание двух разных видов существ, про которые наверняка еще ничего не было известно. Взять хотя бы тех самых тараканов. которых сам парень назвал скальными. На обратном пути Юрий зашел на то место, откуда они шли, и обнаружил там достаточно много предметов, которые прямо свидетельствовали о человеческой глупости. а Возможно, даже и замечая опасность, люди не пытались сбежать. И когда такие умники все же понимали, что их уже окружили, было слишком поздно. это его хитрость с размещением на своеобразном холме сыграла свою роль и дала возможность Юрию обнаружить угрозу и отбиться от подобной атаки. А если бы он об этом не подумал, то и сам оказался бы в ловушке, например, банально двигаясь между камней, и не используя магического зрения, он бы не заметил того, что странные подвижные камни его начинают окружать. А потом уже вырваться было бы просто невозможно. Тем более, что логово этих тварей там явно появилось не так уж давно. Скорее всего, эти твари тоже пришли откуда-то в виде мигрирующей стая. Может быть, гнались за кем-то и заползли туда, куда их никто не просил. Однако, поживились они здесь не слабо. Судя по всему, кто-то все-таки сумел вырваться из этих тисков, потому что группа охотников-поисковиков, которые встретил Юрий, все двигались немного в другую сторону. Подходя к границе мрачных земель, Они старались обходить эту территорию как опасную, значит им что-то было известно. По крайней мере, так было раньше. Сейчас они не знали, что твари здесь уже нет. И, например, Юрий уже заметил тот факт, что по этой территории уже пробегали те же самые тушканы. А значит, в скором времени они здесь все под себя поддомнут. А учитывая тот факт, что практически... Какой-либо угрозы для них здесь нет, эти твари расплодятся в достаточно большом количестве. Ну что же. А Юрию это тоже не помешает. Добыча есть добыча. К тому же, того самого паукообразного монстра надо же чем-то подкармливать, особенно учитывая тот факт, что парень собирался пробыть здесь каникулы, а потом снова исчезнет почти на 9 месяцев. Самым удивительным для него было то, что за три дня, прошедшие после того сражения с своеобразной гидрой огромных размеров, у него больше действительно не было головных болей. Видимо, этот паукообразный монстр его действительно как-то вылечил, но как? Так кто же все это теперь может знать? По сути, Юрий и за это ему был благодарен, так как эта головная боль буквально сводила его с ума последние месяцы. И судя по всему, если бы этот своеобразный паук В том самом лабиринте не подкинул бы ему тот самый моток в серебристой нити вроде паутина. Он бы так и остался в том лабиринте до самой смерти своего тела. Это как минимум, а может даже и после нее. Например, просто превратившись в какого-нибудь неупокоенного духа. А парню это бы не хотелось. Поэтому он действительно был благодарен. так что надо будет приобрести что-нибудь для подарка этому существу, например, несколько копченых окороков. А что, судя по всему, они понравились данному монстру, а может быть, он на запах этого мяса будет кого-то приваживать в свое логово? Ответов на эти вопросы парень точно не знал, да и неважно ему это было. Важнее было то, что, закончив со своими работами по переработке органов и монстров, в течение пары дней он решил дать возможность Айлтеона все же создать для него тех самых стражей, про которых древний эльф так любил вспоминать. Поэтому выгрузил все то, что могло понадобиться духу-наставнику, включая тела эльфов, в одно из которых дух все же смог вселиться, и используя его как марионетку, после чего начал готовить все для этого процесса, что состоял из нескольких весьма жестоких ритуалов. А сам Юрий собрался и отправился к пограничному городу Тарвалю, так как понимал, что не стоит лишний раз привлекать к себе внимание слишком долгими задержками в этой местности. Определенный период пробыл в мрачных землях, и хватит. Остальное уже не суть важно.